Мэри остро чувствовала бремя своего нового знания. Оно пригибало ее к земле, как груз лет. Ей казалось, что она древняя-предревняя старуха, усталая, измученная и жаждущая смерти. С трудом выбравшись из ветвей гигантского дерева, Ветер по-прежнему мотал их из стороны в сторону, трепал ей волосы и клонил к земле траву. Она направилась обратно в поселок. На вершине подъема она в последний раз остановилась, чтобы посмотреть на поток пыли, гонимые ветром облака и луну, застывшую посреди небосвода. И тут ей, наконец, стало ясно, что они делают. Она поняла, в чем состоит их великая Неотложная задача. Они пытались задержать поток пыли. Ветер, луна, облака, листья, трава — все эти милые ее сердцу явления природы словно с криком бросались в борьбу, чтобы встать грудью на пути этого страшного течения, чтобы не дать частицам теням покинуть вселенную, которую они так обогатили». Материя была влюблена в пыль. Она не хотела с ней расставаться. Предотвратить эту разлуку — вот в чем природа видела свою цель. И это же было целью Мэри. Неужели ей впрямь казалось, что без Бога у жизни нет смысла, нет цели? Да. Казалось, что ж, теперь она есть, вслух сказала Мэри и повторила еще громче, теперь она есть. Когда она снова обратила свой взгляд на облака и луну в потолке пыли, они показались ей хрупкими и обреченными. Как плотина из тонких прутиков и крошечных камешков поперек Миссисипи. но они хотя бы пытались что-то сделать и будут продолжать свои попытки до тех пор, пока жива Вселенная. Мэри не знала, сколько часов назад она покинула хижину. Когда сумятица в ее душе немного улеглась и начало сказываться утомление, она медленно двинулась по склону вниз, к поселку. На полдороги, добравшись до молодой поросли ватных деревьев, она заметила на болотистой равнине что-то странное. Там, вместе с приливом, ровно д в и г а л о с ь б л е с т я щ е е б е л о е пятнышко. Она замерла, всматриваясь. Пятнышко было единственным, а туалапи всегда перемещались стаями, но во всем остальном она очень смахивала на уже знакомую Мэри птицу. Крылья, напоминающие паруса, длинная шея. Да, без сомнения, это была туалапи. Мэри никогда не слыхала, чтобы они плавали в одиночку. И потому не сразу кинулась вниз предупреждать посельчан. Кроме того, пятнышко все равно остановилось. Оно застыло на воде у самой тропинки. А потом оно разделилось надвое. Нет, просто кто-то сошел со спины птицы. И этот кто-то был человеком. Она видела его вполне отчетливо даже на таком расстоянии. Луна сияла ярко, а глаза Мэри привыкли к лунному свету. Посмотрев в телескоп, она отбросила последние сомнения. Это была человеческая фигура в ореоле из пыли. Этот человек что-то нес, кажется, длинную палку. Он шагал по тропинке легко и быстро, не бежал, но двигался как спортсмен или охотник. На нем была простая темная одежда, которая в обычных условиях послужила бы ему отличной маскировкой. Но в телескоп Мэри видела его ясно, будто в луче прожектора. Когда он приблизился к поселку, она поняла, что за палка у него в руках. Он нес винтовку. Мэри словно плеснули в грудь ледяной водой. Каждый волосок у нее на теле зашевелился. Она была слишком далеко для решительных действий. Даже если бы она закричала, он бы ничего не услыхал. Ей оставалось только смотреть, как он входит в поселок, озираясь по сторонам. То и дело останавливаясь, чтобы прислушаться, и п е р е б е г а е т от дома к дому, чувствуя себя беспомощной, как луна и облака, пытающиеся удержать поток пыли. Мэри мысленно взмолилась. «Только не заглядывай под дерево», «Пройди мимо дерева!» Но он подходил к нему все ближе. Ближе. И, наконец, встал прямо напротив ее дома. Она не могла этого вынести. Сунув телескоп в карман, она пустилась бежать вниз по склону. С ее губ едва не сорвался отчаянный вопль. Но она вовремя сообразила, что может разбудить у в ы л а и Лиру. истержалась. Ведь, проснувшись, они наверняка выдали бы себя. Однако теперь она не видела, что делает тот человек. И это было для нее невыносимо. Дрожащей рукой она вновь выхватила из кармана телескоп, но чтобы поглядеть в него, ей пришлось остановиться. Он отворял дверь ее дома, потом скрылся внутри, хотя пыль снаружи еще волновалась, как дым. если провести сквозь него рукой. Мэри выждала одну бесконечную минуту, и он появился снова. Стоя на пороге, незнакомец медленно озирал в с ё вокруг. Дерево не привлекло его внимания. Потом он сделал шаг и застыл точно в нерешительности. Мэри вдруг осознала, как беззащитна она на пустынном склоне, прекрасная мишень для винтовки. Но его, похоже, интересовал только поселок. Поразмыслив еще минуту-другую, он повернулся и тихо двинулся вперед. Она, не отрываясь, смотрела, как он идет по тропинке. Ей было очень хорошо видно, как он шагнул п т и ц ы на спину и сел, скрестив ноги. А та развернулась и заскользила прочь. Спустя пять минут... Они исчезли из виду.